Глава пятьдесят По прибытии в дом престарелых «Зеленые холмы» Деккер и Джеймисон были вновь припровождены в кабинет управляющей. Лицо ее покраснело, едва она их увидела. «Вы очень его расстроили! Просто не верю, что вы вернулись!» Деккер посмотрел на нее сверху вниз. «Мы вернулись!» потому что Брэд Дэниелс – ключевой свидетель в деле, касающемся интересов государственной безопасности. А теперь, если вы не позволите нам повидаться с ним, на вас и на ваше заведение тонны кирпичей свалится целая армия федералов. Вам решать. Враждебность женщины быстро угасла. Вы серьезно? Иначе нас здесь не было бы. Ну, хорошо. Только, пожалуйста, не расстраивайте его. Все, что я могу сделать, это задать вопросы, которые я должен задать. Если он расстроится, это будет уже ответом само по себе. Она проводила их в комнату Дэнилса. Старик сидел в углу в своем инвалидном кресле, сжимая в руках трость. «Кто это?» — рявкнул он, услышав, как они входят. Мистер Дэниелс, к вам посетители, сказала женщина. Какие еще посетители? Сейчас ведь не Рождество, насколько я понимаю. Сейчас они все объяснят, нежно пропела она, поспешно выметаясь из комнаты. Дэкер в сопровождении Джеймисон двинулся вперед. Мистер Дэниелс, произнес он. Старик вздрогнул. Так это вы? Я узнал ваш голос. Видеть больше не вижу, а вот голоса узнать могу. Проваливайте отсюда ко всем чертям. Вы можете либо ответить на наши вопросы, либо к вам придут другие люди, чтобы их задать. Да насрать мне! Убирайтесь! Часть вашего военного послужного списка отредактирована и засекречена. Черт! А я вам что говорил? «Но вы не объяснили, почему». «Не имею права тупиться. В этом весь смысл секретности». «Убиты еще люди», — сообщил Декер. «Сразу несколько человек. Затевается что-то крупное. Нам нужно, чтобы вы помогли нам понять, что это может быть». «У меня есть лишь ваши слова, и я вам не верю. Вы мне тут зубы не заговаривайте». А вдруг вы иностранные шпионы? — Мы можем показать вам наше удостоверение, — предложила Джеймисон. — Все равно ни черта не увижу. Я вам уже говорил. Деккер присел на краешек к кровати. — А есть что-то, что вы имеете право рассказать нам про свою службу на лондонской базе ВВС? — Нет. Мы уже были там и видели радарную антенну. «И что?» «Вообще забавно». «Что именно?» «Что такой же точно объект есть еще и в Гранд Форкс, в той же Северной Дакоте». По лицу Данилса проскочил некий намек на улыбку. «В самом деле?» «Но вы ведь и сами в курсе, разве не так?» Улыбка исчезла. «С чего вы взяли?» «Совсем недавно обнаружилось, что объект, на котором вы служили, использовался для совершенно иных целей. Не как станция слежения, а как нечто совершенно другое». А кого это волнует?» «Ваша помощь может оказаться жизненно важной для интересов государственной безопасности этой страны». «И опять-таки, это вы так говорите». Не пытайтесь водить меня за нос. Я давал присягу и подписку о неразглашении. Вы уже давно не в военной форме. Присяга есть присяга. Унесу ее с собой в могилу. Так вообще-то принято. Декер бросил раздраженный взгляд на Джеймисон. Есть какой-то способ вас убедить? Обреченно спросила та. Ну да. Можете привести сюда президента Соединенных Штатов Америки, чтобы он освободил меня от подписки. Все остальное в задницу. С тех пор на лондонской станции ВВС только вы один и остались. Последний оставшийся в живых. Хрипло хихикнул дэнилс Так что вы единственный можете помочь нам предотвратить что-то по-настоящему страшное. Время обеда. Я слышу запах лука. Мне пора в столовую. Развернув кресло, старик ухитрился ловко протиснуться между кроватью и стеной, а потом подрулил к двери. «Для слепого он неплохо ориентируется», — заметила Джеймисон. «Он явно просто не хочет разговаривать», — отозвался Деккер. «Вообще-то меня удивляет, почему они не явились сюда и не пристукнули его тоже. Стоит лишь вспомнить бедную Беверли Парди». «Если только Айрин Крамер его не выбила, то они наверняка про него не знают». «А что, если они проследили за нами досюда? Наверняка так и погибла Беверли Парди». «Справедливо подмечено, Алекс. Вызову-ка я сюда кое-какую охрану, чтобы это предотвратить». Декер поднялся было уходить, но тут взгляд его упал на тумбочку возле кровати. Он подобрал бейсболку Дэниелса. Джеймисон подошла к нему. «Нашивка указывает на подразделение военно-воздушных сил, к которому он был приписан», — заметила она. «У многих ветеранов есть такие» верно но это еще не все декер показал на ряды металлических значков на булавках воткнутых в кепку глянь-ка сюда места в которых он бывал по службе типа памятных знаков заметила джеймисон декер пробежался взглядом по всем значкам пока не остановился на одном из них засунул кепку в карман давай ка выбираться отсюда пока дэнилс не вернулся и не обнаружил пропажу он же сказал что ничего не видит он много чего сказал и ничему из сказанного я не верю так что с этой кепкой зацепка и не исключено что серьезное